Глава 15 «Арагог». На луга вокруг замка незаметно подкралось лето. Небо и озеро поглубели, споря яркостью красок с барвинками, а в оранжереях все буйно и пышно зацвело. Но для Гарри пейзаж утратил одну живую подробность. Окрестная луга не мерил больше огромными шагами лесничий хагрид. Не было и его всегдашнего спутника волкодава-клыка — Да и в замке дела шли хуже некуда. Рон и Гарри пытались навестить Гермиону, но больничное крыло было закрыто для посещений. Простите, но мы полностью отгородились от внешнего мира. Мадам Помфри разговаривала с ними через узкую щелку, чуть-чуть приоткрыв дверь, чтобы исключить повторное нападение на своих пациентов. «Преступник может появиться в любую минуту». С уходом Дамблдора страх поселился почти во всех сердцах. Казалось, солнце, греющее стены замка снаружи, не проникает внутрь сквозь частые оконные переплеты. Во всей школе вряд ли встретишь хоть одно безмятежное лицо, а громкий смех, звучащий порой, в коридорах казался неуместным, искусственным и скоро смолкал. Гарри часто повторял про себя последние слова Дамблдора, что он не покинет школу, пока останется хоть один человек, который будет ему доверять, и что в Хогвартсе, кто просил помощи, всегда ее получал. Но что значат эти слова? У кого теперь просить помощи? Ведь все вокруг растеряны и испуганы так же, как он сам. Совет Хагрида насчет пауков был прост и ясен, но беда в том, что в замке, похоже, не осталось ни одного паука. Исследовать было не за кем. Гарри их прилежно искал, в отличие от Рона, который, как известно, пауков до смерти боялся. Конечно, поиски затруднял запрет ходить по замку в одиночку без сопровождения учителей — Одноклассники Гарри не возражали против охраны, но Гарри это очень мешало. Лишь один ученик был вполне доволен воцарившейся в школе атмосферой страха и подозрительности. Драко Малфой расхаживал по школе с таким заносчивым видом, словно его только что сделали старостой школы. Гарри долго не понимал, чему это Малфой так радуется. Но спустя две недели после ухода Дамблдора и ареста Хагрида ему довелось сидеть на уроке зелье варенья позади Малфе, и он невольно подслушал его разговор с Крэбом и Гойлом. — Я всегда знал, отец — единственный, кому под силу вытурить Дамблдора, — злопыхал Драко, не понижая голос. — Я уже говорил вам, он считает его никуда не годным директором. Может, теперь у нас будет настоящий директор. Не испугается тайной комнаты и не станет ее закрывать. Магонагал долго не просидит. Она просто так замещает. Снег скользнул взглядом мимо Гарри, мимо опустевшего места Гермионы, ее котла и ни слова не сказал о ее отсутствии. Сэр. Громко обратился к нему Драк. «Почему бы вам не предложить свою кандидатуру на пост директора?» «Не вашего это ума дело, Малфой. уризонил его Снек, хотя по его тонким губам и пробежала едва заметная улыбка. «Профессор Дамблдор лишь временно отстранен попечителями. Возьму на себя смелость утверждать, что он скоро опять будет с нами». — Как бы не так. Я думаю, сэр, мой отец поддержит вашу кандидатуру. Я ему скажу, что вы самый лучший профессор в школе. Снег усмехнулся, окинув взглядом класс, но не заметил, к счастью, как выразительно Симус Финниган изобразил, будто его стошнило в котел. — Меня что удивляет? — продолжал вещать Драко. — Почему грязно-кровки не пакуют чемоданы? — Ставлю пять галеонов, скоро еще один умрет. — Жаль, не Грейнджер. От расправы его спас прозвеневший звонок. Рон ринулся к нему, но в суматохе сборов, его попытку напасть на Малфа, никто, кроме друзей, не заметил. Гарри с Дином повисли на нем с обеих сторон. — Пустите меня! — Наплевать на палочку, я убью его голыми руками! — кричал Рон, вырываясь. — Поторопитесь, я отведу вас на травологию! — прокаркал Снег. Ученики построились с колонной, замыкали ее Гарри с Дином и Рон, который все еще рвался из рук друзей. Снег вывел учеников из замка, повел через сады к теплицам, и только тогда Рон получил свободу. Учеников на травологии поубавилось. Не было двоих — Джастина и Гермионы. Профессор Стеббль дала задание обрезать быстро вянущие абиссинские смоковницы. Гарри понес охапку сухих побегов в компостную кучу. И тут нос к носу столкнулся с Эрни Макмилном. Они вместе с Ханной тоже занимались обрезкой.